А на Рождество меня возили во Флориду в Disney World, и я целых семь раз катался там на пиратском аттракционе. Когда мне захотелось велосипед, дядя Уилли стал вдвое больше работать, чтобы купить мне самую лучшую машину Швен Макс Кремлер с барабанными тормозами Бендикс и очень красивыми грязевыми шинами с большими грунто зацепами.